Глава тридцать восьмая. Полет к свету. Хворое тело королевы-матери лежало на кровати в ее домишке в переулке Ад, но дух ее парил над землей на тридцать шесть тысяч футов выше уровня облаков, и летел он в реактивном самолете «Комета». Примечание «Комета» первой в мире «Комета». коммерческий реактивный авиалайнер, регулярные рейсы на комете начались в 1952 году. Конец примечания. Вел самолет командир эскадрильи Джон Канкингем. Его спокойный голос сообщал королеве-матери, над какими странами они пролетают в этом беспосадочном рейсе, над Францией, Швейцарией, Италией и с северной оконечностью Корсики. шёл 1952 год. Они неслись на скорости 510 миль в час, дух захватывало. Потом картины стали меняться. Вот она целится из крупнокалиберного ружья в носорогов. Вот выбивает бешеный ритм на маленьком кубинском барабане бонго. А теперь подходит генералу де Голю, чтобы выразить ему своё сочувствие по поводу падения Франции. А вот уже стоит на ступенях часовни Святого Георгия в Винзэри, из которой выносят гроб с телом герцогини Винзёрской. Через мгновение она в одном из своих роскошных платьев уже сидит в ложе с ноёлом Кауардом, английским драматургом, композитором, актёром дают кавалькаду. После спектакля они ужинают в плюще. Махнув уголок носового платка в стакан воды со льдом, Филамина Туссен смочила королеве-матери рот. Было три пятнадцать ночи. Ощутив на губах приятный холодок, королева-мать благодарно улыбнулась, однако сказать что-нибудь или даже открыть глаза сил не было. Королева просила Филамину вызвать врача, если и ночью матери станет явно хуже. Но Филамина воспротивилась. «Какой еще врач? И не подумаю. Ей за девяносто перевалило. Она устала. Пора уж ей уснуть навсегда в объятиях Господа всемилостивого». Филамина пригладила королеве-матери волосы, провела по губам розовой помадой, оживила румяными щеки. стёнов голубые тесёмки на пенюаре королевы матери, она завязала ей под подбородком пышный бант. Поправив постель, выложила руки королевы матери поверх полотняной простыни. Филамина ждала. Грудь королевы матери вздымалась всё ниже. В комнате посветлело. Под карнизом домика защебетала птаха. Решив, что уже пора, Филамина пошла в соседний дом, где в гостиной на диване спала, не раздеваясь королева. Она проснулась мгновенно, как только Филамина тронула её за плечо. Королева поспешила к матери, а Филамина, надев пальто, отправилась по остальным родственникам, неся печальную весть. Королева мать умирает. Держа мать за руку, королева пыталась внушить ей, что не надо умирать. Как она будет жить без матери? В комнату вошли Анна, Питер и Зара. Поцелуйте её на прощание, сказала королева. Затем пришла Диана. На одной руке она несла Сонного Гари, за другую уцепился Уильям. Оба мальчика были в пижамках. Наклонившись, Диана поцеловала королеву-мать в мягкую щёку и подтолкнула сыновей к её постели. С улицы донёсся стук маргаритиновых высоких каблучков. Она семенила вслед за Филаминой. Сьюзан, собачка королевы-матери, вскарабкалась на кровать и улеглась поверх покрывала в ногах хозяйки. Маргарита горячо обняла мать, потом спросила сестру, «Ты вызвала врача?» «Нет», — призналась королева, — «не вызвала» и добавила. «Маме девяносто два года. Она прожила замечательную жизнь». «Я ее уж раз пытала», — сообщила Филамина. Хочешь, говорю, чтоб в тебя трубки и разные штуковины навкали, и чтобы за тебя машина дышала. А она мне и говорит: "Господи, избавь". Но не можем же мы сидеть и смотреть, как она умирает, вспылила Маргарита. Да ещё в этой мерзкой комнатёнке, в этом мерзком домишке, в отвратном этом переулке отвратного района. А ей здесь нравится, сказал у Ильям, и мне тоже. Весть уже облетела переулок ад, и к дверям домика потянулись соседи. Они негромко обменивались воспоминаниями о королеве-матери. Дарену Крисмосу было велено слезть с рычащего мопеда и вручную катить его из переулка куда подальше, чтобы рев его сюда не долетал. И в то утро никому не разрешалось красть бутылки из тележки молочника, В знак уважения к умирающей. 8 часов в домик пришёл преподобный Смолбоун, священник-республиканец. Его известил продавец газет, у которого он покупал единственный на всё округу экземпляр Independent. Стоя возле постели королевы матери, священник неслышно бормотал что-то о рае и аде, о грехе и любви. Королева-мать открыла глаза и сказала: Знаете, а я ведь не хотела выходить за него. Ему пришлось трижды делать мне предложение. Я тогда была влюблена совсем в другого. И она снова закрыла глаза. Бедняжка сама не знает, что говорит, заявила Маргарита. Она же обожала папу. А королева-мать вновь обратилась в Элизабет Боус-Лайон, известную красавицу семнадцати лет. В замке Гламс она окружилась по бальной зале в объятиях своего первого возлюбленного, имени которого никак не могла припомнить. Думать становилось трудно, вокруг темнело. Откуда-то до нее долетали голоса, но все тише, все глуше. Потом наступила тьма. Только вдалеке забрезжил крохотный лучик яркого света. И вот она уже полетела к этому свету, и он принял её в себя, и она стала лишь воспоминанием.